«Ты, Форстерович, теперь кто?» — продолжал Олег Константинович. «Я твою американскую должность не беру. Там ты вольный владыка заморской державы, над своими людишками властный в полном праве, а я тебя поддержу хоть флотом, хоть танками. А на российской земле...» «Видишь, как получается? Я ведь тебя за язык не тянул». Первый ты мне сказал, что боишься наступления нового феодализма. Если опасаешься, так отчего же нам с тобой первыми на его наступление не среагировать? Целее будем? Трудно, понимаю, демократические кандалы шагнуть не дают. Куда ж нам без либерте, эгалите, фратернете? Если же посмотреть с холодным рассудком вокруг, очень даже понятно. «Куда? Тем более, зачем?» Император видел, что Доджсон не по обстановке занервничал. А что, казалось бы, такого произошло? Ну, орденком его почтил, все иностранные лидеры постоянно друг друга чем-нибудь донаграждают, да Другое дело, никто, наверное, так вот грубовато не намекал. Да ничего, переживет, одумается, когда хмель выветрится». «Садись, садись», — указал рукой президенту на кресло Олег Константинович, — «шампанское мы просто так выпили, по традиции. Сейчас Миллер нам чего-нибудь лучше принесет». Никто на свете не поверил бы, что американский президент, что называется, поплыл под психологическим натиском русского царя при условии что кому-нибудь на свете вообще позволили бы наблюдать подобную картину кроме адъютантов и камердинеров естественно Император закурил свою обычную папиросу, трезвый, что в алкогольном понимании, что в эмоциональном, обратился к президенту, совершившему самую большую ошибку в своей жизни, попытавшись с Олегом Константиновичем разговаривать, как с каким-нибудь Каверзневым или Патон фантон де Верояном, президентом Франции в 2005-2010 годах. Прикиньте разницу. Одному в 20 лет поступить в самый престижный университет Саш, имея за спиной родителей миллионеров, два колледжа, чудесный жизненный опыт Бон-Вивана, где и недельная поездка в Париж по девочкам мало отличалась от простой выпивки в кампусе с однокурсницами. Легкая и приятная жизнь. Президентом далеко не каждый станет, но правительственным чиновником или адвокатом с не меньшим заработком гарантировано. Другому, пусть и урожденному великому князю, с десяти лет воспитывается в обычном кадетском корпусе, где никого не интересует твое происхождение. Выживешь, молодец, сломаешься, даже родный воспитатель за тебя не ответит. Не потянул парень, и все на этом. Потом, в девятнадцать, три года самого тяжелого в России военного училища Николаевского-Кавалерийского. Кто не знает, как весь первый семестр кожа с бедер и голеней до мяса стирается. А в седло каждый день садиться надо, хоть умри, тот ничего не знает. И в двадцать два погоны корнета. Служи, куда пошлют. Никого твои весьма относительные шансы на переточную должность места блюстителя не интересуют. Почти двадцать следующих лет и оттарабанил только в Уссурийской тайге четыре. И вот напротив этого битого-перебитого, почем фунт лиха, до да копейки знающего человека, целый президент. И даже великой державы, спокойной, сытой, мясом кормленной, как казаки, две недели, бывало, конским комбикормом питавшиеся и в территориалах выражались. Ты, Джеральд, «Одну вещь пойми», — сказал император, опрокинув очередную стопку и подождав, пока Доджсон сделает то же. «Через полчаса мы разойдемся. Весь наш забавный разговор тобою забудется. А тобою нет?» — спросил президент, начавший пьянеть быстрее и ощутимее. «У меня такое поганое свойство. Я за всю жизнь...» Не забыл ничего, ни одной прочитанной строчки, ни одной сказанной мне или мною фразы. Речь не об этом. Пожалуйста, запомни сам и передай всем тем, кого ты считаешь соотечественниками и коллегами, а я нет. Я, собственно, для того и прилетел, чтобы довести до всех сравнительно вменяемых людей простейшую, по идее, мысль. Секретарь поднес президенту стакан с двойной дозой алькозельцера, да еще и чашку кофе. Император рассмеялся, обидно, разумеется. «Миллер, мне еще чарку и огурец где-нибудь поищи». Требуемое немедленно нашлось. «Послушай меня, Джеральд Форстерович. Ни на какие твои прерогативы я не посягаю» все что слышал смело можешь насчет моей веселой натуры отнести люблю людей разыгрывать с кадетского корпуса привычка осталась там без специфического юмора не выживешь но вот что своим друзьям передай император снова подошел к окну оперся раму плечом опять залюбовался серым штормовым океаном россия никого сдавать не будет ни в наших это привычках твоя америка От внешнего вторжения защищена. Со стороны Канады на вас никто не нападет. Мы через Берингов пролив тоже. По мексиканской границе можете колючее заграждение потоком от моря и до моря создать в 10 колов. Ваше дело. У черного интернационала авианосных эскадр в ближайшие 20 лет не появится. Следовательно, следовательно, нам никто не угрожает. Согласился Доджсон. Верно. И какой вам интерес в чужие дела путаться? Изоляционизм — великолепная политика для твоей страны. Живите и развлекайтесь. Было и как-то в Лос-Анджелесе. Голливуд видел. Давайте и дальше кино снимайте. Мы вам в ближайшее время тоже заказики подкинем. Сценарии и артисты найдутся. Олег Константинович хитро посмотрел на президента. «Ты так и не догадался? В чем мой настоящий интерес?» «Прости, Олег, до конца не понял», — развел руками Доджсон. «Тогда слушай. Первое. Я хочу, чтобы вы, американцы, и все, кто еще считает себя европейцами, поняли, Россия больше никогда ни для кого...» Каштаны из огня таскать не будет. Ни как в тринадцатом веке мы вас от монголов заслонять не станем, ни как во времена Наполеона в ваши разборки не полезем. Есть такая не очень благородная русская присказка «Умри ты сегодня, а я завтра». Вот на этом вся внешняя политика, возглавляемая мною державой, и будет основываться отныне и до века. Хватит. Наигрались во всесветную отзывчивость. Второе. Я очень хочу, прямо мечтаю, чтобы вы, европейцы и американцы, снова научились быть нормальными людьми. «Что значит нормальными, в твоем понимании?» — спросил американский президент, загнанный в угол инвективами императора. «Чего же проще?» — удивился Олег. Мы перестаем вас защищать, а вы к этому очень привыкли. Четырехмиллионная русская армия русский флот всегда кажутся там, где их ждут и помогут, и спасут, не так ли? Так, согласился Доджсон и снова сболтнул лишнее. Все же триста граммов крепкого и два бокала шампанского многовато для слабых англосаксонских мозгов. Ведь это ваше предназначение — спасать. Спохватился. «Но поздно. Это же как у них, телесным и мозговым салом заплывших европейцев, нормальная хрестоматийная шизофрения в мозгах уживается», — налился холодной тяжелой яростью Олег Константинович. «У всех сразу, от президентов и премьеров до последних мусорщиков, у почти миллиарда человек иудейно-христианской цивилизации». С одной стороны, русские, даже самые культурные и богатые, крупными западными фирмами владеющие, на балетных подмостках танцующие и чемпионаты мира, почти по всем видам спорта выигрывающие, все равно тупые варвары и потенциальные бандиты. А что внешность у них самое что ни на есть арийская и женщины красивейшие в мире, так это странный каприз природы». Зато, с другой, стоит затеяться в мире по-настоящему крутой заварушки, этим, по сути, никчемным европейцам, всерьез угрожающий только на русских и надежда. «Не зря поручик «не надо»» вспоминал, как в пятнадцатом году в Марселе француженки цветы под ноги солдатам второй особой бригады бросали, на шеи вешали «Вивлярюс!» кричали потому как немцы чересчур близко к Парижу подошли, и повторением 1870 года здорово запахло. А леса вдруг в Пиренеях как следует разгорятся, кому первым делом за пожарными вертолетами, летающими лодками и спасателями, к русским. К норвежцам или немцам и не пробуют обращаться, даже в голову не приходят». Не видел еще Доджсон, разозленного, но из последних сил, сдерживающегося императора. Это Николай II злиться вообще не умел, только обижаться, а предыдущие романовы очень даже. Николай I Павлович чуть войну Франции не объявил, когда про него фарсовую пьеску в Парижском театре поставили вежливо, через посла попросил эту пакость из репертуара убрать. Тогдашний президент Луи Наполеон, императором еще не назначенный, заявил, что у них демократия, и подобные вопросы не в его компетенции. Пришлось Николаю передать по телеграфу, что в таком случае он направит в Париж миллион зрителей в серых шинелях, которые пьеску непременно освищут. Так и сняли. Никакая демократия не помешала. А вот этого не видел... Вопреки всем законам дипломатии, да и при чем здесь дипломатия, если Олег считал, что разговаривает со своим вассалом, император показал президенту обыкновенный простонародный кукиш. И не возмущайся, тут же пресек он возможный протест, у нас многие лишние слова заменяются жестами, Степники, кочевники что с нас взять? Повторяю, с сегодняшнего дня мы никого... «Спасать не будем!» Сказано было так, словно каждый звук этой фразы произносился отдельно и с особым напором. «Как в морском законе вами, англосаксами, придуманном. Нет спасения, нет вознаграждения. Наоборот, еще правильнее. Мы дураки русопяты» тысячу лет всех бесплатно спасали, сами при этом погибая нередко, и в голову никому прийти не могло, что с нуждающегося в помощи можно за спасение деньги брать. «Что ты от меня хочешь?» потерянно спросил президент, понявший, что напрасно он в эту игру ввязался. «От тебя?» — удивился Олег, восстанавливая душевное равновесие. «Совсем ничего. Третий раз повторяю. «Мы хотим, чтобы вы, в духе той декларации, что ты изложил насчет угрозы дикого юга цивилизованному северу, объявили у себя всеобщую мобилизацию, построили всех способных носить оружие под ружье, перевели экономику на военные рельсы. Знаешь такое выражение?» Дорсон грустно кивнул. Он, похоже, уже мало что соображал геополитически, примерно как король Греции на крейсере Олег в одиннадцатом году в обществе лейтенанта Луки Пустошкина. Забавный в своем роде случай. Крейсер пришел в Афины и давал бал в честь королевской семьи. Королева Эллинов, как известно, была русская, бывшая великая княжна Ольга, и в обществе соотечественников чувствовала себя превосходно. Король же Георг! За номером первым по рождению был датчанином, но за отсутствием практики по-датски говорить разучился. По-гречески учиться не хотел, он уже вышел из такого возраста, чтобы учиться. По-французски ни слова не понимал, а по-русски, конечно, еще меньше, вообще только мычал, и от этого ему было очень скучно». Луке Пустошкину, который к тому времени дослужился до старшего лейтенанта, приказал его величество развлечь, и он сразу сообразил, что ему делать. Почтительно пригласил монарха следовать за собой в пустую кают-компанию, показал ему все, что стояло на столе, и сказал "Воля". У короля лицо сразу стало более интеллигентным, и даже замычал он как-то веселее. Примерно после десятой рюмки Лука проникся Георгу уважением. В первый раз в жизни своей он видел настоящего монарха, который пил как лошадь. От избытка чувств он похлопал его по колену и предложил. «Руа, бивон, еще по одной». «Бивон», — согласился Руа, Сирич король, который к этому времени уже немного овладел французским языком. Еще через полчаса союз между греческим королем и русским старшим лейтенантом был заключен на вечные времена. Они сидели обнявшись и плакали. Лука сквозь слезы пел про комаринского мужика, а король горестно ему подвывал. Доджсон, в отличие от Георга, пока еще ухитрялся держать державного приятеля из сюзерена в фокусе обоих глаз и разбирал смысл произносимого. «А мы, великая Россия, — с напором говорил Олег, которому эти капли алкоголя до души не достали, — впервые в истории собираемся никому не помогать, забыть о случаях, на которые вы сильно надеетесь, хватит одним словом, точка, амба. Впредь, если очень попросите, то за очень большие деньги». «К примеру, каждому русскому солдату, согласившемуся добровольно за вас повоевать, станете платить вдвое от принятых у вас сумм. Подходит?» «Ошибиться не боитесь?» — неожиданно трезвым голосом спросил Доджсон. «Нам ошибаться не в чем», — ответил Олег. «Вы, допустим, за океаном какое-то время отсидитесь. Европейцы хрен». Ежели попрет на них миллионная сила через Средиземное, не обьются? Пока этого не случилось, перескажите и им то, что объяснили насчет положения на юге. Пускай у себя объявляют всеобщую мобилизацию, тренируются круглосуточно, инструкторами мы поможем, бросают все и готовятся к тотальной войне. «Да как же это можно? Так сразу?» — спросил Доджсон. «Можно». Если жить хотят, езжайте, как Вудро Вильсон, с лекциями, разъясните, что их ждет. Мы, Россия, ни в какие конфликты, нас лично не касающиеся, вмешиваться теперь не будем. Зато согласны взять на себя обеспечение всех стран Таос с продовольствием, газом, нефтью и любой промышленной продукцией, производство которой у вас упадет вследствие всеобщей подготовки к войне оружием любой номенклатуры и в любых количествах, по рыночным ценам. Естественно. «Хорошо, вы все продумали», — слегка обескураженно ответил президент. «Вы надеялись, это мы станем даром кровь проливать, вы — за деньги технику поставлять. Наоборот, не желаете ли?» На этом, собственно, переговоры и завершились. Главное сказано и услышано. Олег Константинович не сомневался, что все его условия будут приняты, а куда деваться. Но, само собой, формулировки можно уточнять и шлифовать, но не принципиально. Император надеялся, что кое-какие акции, планируемые катранжи в Средиземноморском бассейне, произведут на европейских политиков, а главное на их электорат. Нужное впечатление. После чего останется только ждать и прикидывать, чьего премьера или президента можно принять сразу, а чьего в приемной помаять. Русские князья бывало в Варде, по полгода у ханов ауидиенцы ждали.